Опаньки, значит точно. И работа, судя по всему, начата огромная. Но еще бы, неявная попытка изменения политики одного из самых сильных государств мира это вам не цацки-пецки. Причем не текущей политики, а будущей, о которой в Штатах сами пока имеют весьма смутное представление. Эх, интересно-то как. Но интересоваться себе дороже. Поэтому, придав физиономии наиболее ответственное выражение, я сказал... Понял. И насколько вы знаете, я языком в серьезных ситуациях не молочу. Так что можете быть спокойны. Ведь за эти три года даже намека на прокол с моей стороны не было. Не было. Потому что я за тобой постоянно слежу и накручиваю тебя. Хоть ты и обижаешься. Ладно, хватит о грустно. Вот. С этими словами Иван Петрович извлек из папки запечатанный сургучом пакет. И взломав печати, вытянул из него конверт. А на конверте... В общем, увидев знакомый круглый почек, я чуть не вырвал письмо из рук наркома. А он, улыбаясь, передал мне послание Хелены, сказал «Ну что ты так задергался? Не спеши, время почитать еще будет». «Ага, ему легко говорить, не спеши». А я этого письма больше полугода ждал. Гусева, начиная с зимы, просто задолбал. Сначала намеками, а потом и прямыми требованиями, чтобы он через Калычева посодействовал переписке. Серега согласился помочь, но потом, переговорив с наркомом, объяснил, что вот как раз в Швейцарии наше консульство, через которое я получил первое послание, находится словно на острове. И даже диппочта может месяцами идти, совершая такие кругаля, что диву даешься. Ведь со всех сторон, как ни крути, гитлеровские войска, так что ни о какой регулярной переписке и речи быть не может, если только вдруг оказия подвернется». Вот, видимо, эта оказия и подвернулась. А Калычев садист. Неужели он не понимает, что мне теперь каждая секунда дорога? Нет, чтобы отпустить человека прочитать письмо. Нет, нет вот сидит и лыбится. Терпение, наверное, мое испытывает. У, редиска нехорошая. Но нарком, видя, что Лисов, завладев конвертом, смотрит на него молящими глазами, встал, поправил мундир, обошел стол и, остановившись рядом с подскочившим подчиненным, выдал. На вчерашнем совещании принято окончательное решение предоставить Лисову Илье Ивановичу недельный отпуск, не считая дороги, и командировать его на все время отпуска в город Берн». Калычев подмигнул, добавил. «Вопросы?» Несколько секунд я стоял столбом, переваривая сказанное. А потом бросился обнимать Иван Петровича. Тот сначала только кряхтел, но потом взмолился. «Хватит, хватит тебе! Ты мне все ребра сейчас переломаешь!» Поэтому пришлось поставить наркома на место и начать задавать вопросы. Меня интересовало все. И чья это была инициатива? Ну, хотя и так, конечно, понятно, что это Иван Петрович постарался. И с какими документами я туда поеду? И вообще, как мне попасть в эту самую Швейцарию, если прямого пути нет? Честно говоря, несмотря на охрененное желание увидеть свою зеленоглазую зазнобу, два месяца добираться до страны сыров совсем не хотелось. Да блин, быстрее будет из Австрии в одиночку проскочить через немецкие разрозненные части, которые до сих пор ведут оборонительные бои, окопавшись в горной части страны. Тем более, что сейчас лето, и форсировать Альпы на лыжах, подобно пастору Шлагу, не придется. Но оказалось все гораздо проще. Бродить по тылам меня, разумеется, никто бы не отпустил. А вот с самолетом в самый раз. Оказывается, уже три недели, как налажено нормальное сообщение с нашим консульством в Берне. Авиации у немцев практически не осталось. Поэтому Ли-2 в сопровождении двух пар истребителей будет совершать регулярные, ну раз в неделю, рейсы. Истребительный конвой доводит пассажира до швейцарской границы и возвращается на свой аэродром в Линце, находящийся в Австрии. А Ли-2 продолжает движение над территорией Швейцарии, защищенный законом о нейтралитете. Обратный рейс совершается тем же порядком и от границы пассажирский самолет снова сопровождают наши истребители. А что касается документов, то мне будет выдан дип-паспорт на мое же имя, и буду я, как это не смешно, считаться помощником Аташе по культуре. Причем этот паспорт будет вовсе не липой, так как соответственное уведомление было направлено правительству Швейцарии. Наше консульство там будет трансформироваться в посольство, и поэтому моя «веселая» в кавычках должность никого не удивит. А потом Калычев меня удивил, сказав, что идея отправить Лисова к невесте исходила непосредственно от Иосифа Виссарионовича. И, дескать, он же рекомендует привести по окончании войны молодую жену в Москву. Показать город, познакомиться со своими друзьями. Да и товарищ Сталин хочет лично посмотреть на девушку, которая вскружила голову его порученцу. Он бы хотел ее лицезреть прямо сейчас, но, принимая во внимание некоторые обстоятельства, переносит смотрины на полтора-два месяца. Тут уж я удивился и поинтересовался. А зачем это Верховному понадобилось смотреть на Хелен? Он ведь просто так ничего не делает. Значит, причина тут вовсе не в любопытстве. Колычев посмотрел на меня, как на неразумного, и ответил. А сам не понимаешь, семья Нахтигалев вхожа в высший свет как Германии, так и Швейцарии. И ты, являясь ее членом, станешь первым советским человеком, который будет представлять СССР именно с этой стороны. И нечего делать круглые глаза. Или ты думал, что по окончании войны тебя демобилизуют? Даже не надейся. А у нас сейчас на горизонте столько дел, что только успевай поворачиваться. Одних патентов надо будет сотни и тысячи регистрировать. И чтобы их не крали, организовать независимое патентное бюро. Ну, к примеру, в Тюрихе или Берне. И вполне возможно, что помимо службы в госбезопасности, ты и этим будешь заниматься. Это ведь какое прикрытие! Охватка у тебя есть. И есть возможность применить навыки из своей прошлой жизни. Вот товарищ Сталин и хочет посмотреть, насколько Хелен Нахтигаль сможет соответствовать высокому званию жены товарища Лисова. Тут, увидев мои глаза, нарком замахал руками. «Да шучу я, шучу, не видишь, что ли? В смысле, про соответствие высокому званию шучу? Иосиф Виссарионович действительно просто хочет увидеть твою Хелен. Да и Лисова-младшего тоже. Поэтому и дал приказ, чтобы в твоей квартире...» «Не понял, это про кого сейчас сказал? Какого еще младшего?» «Видимо, выражение на моей физиономии столь сильно поменялось, что Иван Петрович замолк на полуслове и, ругнувшись, сказал. «От черт!» – проговорился все-таки. «Ну ладно, если уж так получилось, то я буду первый. После чего уже командир сгреб меня в охапку и выдал. «Это вообще-то должен был бы быть сюрприз, о котором ты узнал бы только после прочтения письма. Но поздравляю тебя, папаша!» -хо, хо что что-то я торможу. С чем именно меня сейчас поздравляют?» И почему командир такой довольный? И кто, собственно говоря, папаша? Видя мое недоумение, Калычев терпеливо разжевал. Но ты тупой! Сын у тебя родился! Ты уже почти две недели как папа! Я-то думал с тобой нормально переговорить и только потом дать тебе письмо Хелен прочесть, а уж после уже поздравить. А тут видишь, как получилось. Теперь ни о каком серьезном разговоре и речи быть не может. Ты не вменяем. Так что сейчас иди, читай свое любовное послание, собирай ребят, и через два часа, чтобы были в комиссариате. Пойдем отмечать твое отцовство. Надолго у меня к вам присоединиться не получится, но час я тебе гарантирую. Пока командир мне все это говорил, я растерянно пытался сообразить, как же так получилось. Нет, у меня, конечно, были надежды и подозрения, но по-любому выходило, что если я и стал бы папашей, то это должно было произойти не раньше сентября. Я еще раз, загибая пальцы, тщательно начал пересчитывать. Только Иван Петрович, видя моей манипуляции, сломал всю арифметику словами. «Что ты там все высчитываешь? Семимесячный мальчишка родился. Видно, Хелен сильно нервничала во время беременности. Вот так и вышло. Но ты не волнуйся, сын у тебя здоровый. Он за эти две недели необходимый вес уже набрал» и теперь ничем не отличается от нормально выношенных. «Ну Но так шутка ли сказать? Вокруг него толпы маститых врачей и родственников постоянно находились, и через 4 дня Нахтигаль с ребенком будет выписывать из роддома, как раз за день до прилета Ли-2. Так что сегодня гуляем, а с завтрашнего дня ты должен быть как огурчик и пройти все необходимые инструктажи». Сдерживая плещущую у горла волну радости, я растроганно сказал – «Спасибо, Иван Петрович, и за поздравления, и за вести добрые». После чего, немного смущаясь, решился заранее оповестить, чтобы потом лишних проблем не было. «Товарищ командир, только сразу хочу сказать, что сына я крестить собираюсь». И, видя, как замялся собеседник, торопливо добавил, «Вы знаете мое отношение к религии, да и к папам тоже. Не фанат я всех этих штучек, но Аленка была бы рада, а лично я считаю крещение не столько церковным обрядом, сколько дополнительной страховкой для ребенка. Родственники родственниками, но ведь именно крестные считаются, ну как бы это сказать, запасными родителями. И в эти крестные обычно зовут самых близких и самых надежных друзей. Калычев на эти слова только кивнул. Да, хорошо хоть объяснил, а то у меня уже была мысль мелькнула, что ты не просто верующим стал, но еще и религиозным. Я? Религиозным? Это чтобы поклоны бить, попиком ручки слюнявить и им же бабки отстегивать, как будто они их в райских банк переводить будут. Нет уж. Мною движут только две причины. Сделать приятное будущее жене и подстраховаться на случай собственной смерти. Чтобы, если меня ухлопают, воспитанием сына, помимо Хелен, занимался бы и тот человек, которому я полностью доверяю. Кстати, именно поэтому я эту тему и поднял, а не стал крестить ребенка втихаря. Ну, в общем, Иван Петрович, как вы смотрите на то, чтобы стать крестным? Просто ближе вас, Сереги и лёшки у меня никого нет». И тут нарком, странно улыбнувшись, обломил меня ответом. «Поверь, Илья, я хоть и атеист, но тебя отлично понимаю. Только вот несмотря на то, что предложение твое очень лестно для меня, вынужден от этой роли отказаться». Сразу объясню, почему. Тут генерал-полковник замялся, и я пришел ему на помощь. Что, должность не позволяет? Именно так. Калычев выпрямился и, посмотрев мне прямо в глаза, повторил. Именно так. Должность и элементарная порядочность. Просто я столько лет говорил «религия – опиум для народа», и даже было дело «карал за излишнюю религиозность», что теперь мое появление в церкви будет расценено как подлость по отношению к одним и крайнее лицемерие по отношению к другим. Оба-на! Да, против такого не попрешь. Причина железная. Иван Петрович действительно слишком порядочен, чтобы, подобно коммунистам начала 90-х, пойти против своих убеждений. И так легкомысленно, как я, он тоже действовать не может. А нарком тем временем продолжал. Но это вовсе не означает, что я тебе запрещаю крестить сына. Ты в гонениях на священников не участвовал, да и верующих людей не оскорблял, так как сам являешься верующим. А что касается твоего отношения к религии, то ты свою мотивацию можешь и в церкви озвучить, что, впрочем, я думаю, совершенно не помешает проведению обряда. Хотя, знаешь, Илья, своим поведением ты мне сильно напоминаешь настоящего интеллигента. Я насупился. «Это почему?» «Да потому что есть мнение, будто обычные люди приходят в церковь, чтобы сделать лучше себя, а интеллигенты, чтобы сделать лучше церковь. Ладно, не обижайся, это я так, просто философствую». «Вот ведь сказанул!» «И что-то мне такая философия совсем не нравится. Я и сам понимаю, что мое теперешнее желание несколько отдает двуличностью, но вот так тыкать носом?» «Да и вообще...» Я ведь командиру не всю правду сказал. Просто у меня после «Оси мира» и последующих рассказов того же Калычева о подобных занимательных случаях в мозгах царит некоторое смятение. А когда часто сталкиваешься с мистикой, начинаешь смотреть на жизнь несколько по-другому. И если сам я свои взгляды на религию пока менять не собираюсь, то уж сыночка на всякий случай точно окрещу. Во всяком случае лишним не будет». Прикуривающий в этот момент Калычев пыхнул дымом и отвлек меня от потусторонних и самокритичных мыслей о горошев. Самое интересное то, что Иосиф Виссарионович, узнав о рождении твоего ребенка, высказал возможный сценарий развития событий. В нем он предположил, что в крестные ты вполне можешь позвать меня, а если принять во внимание твое непостижимое отношение к жизни, то не исключена возможность, что и его... «Сталина?» Я чуть не брякнулся со стула. «Вы что? У меня столько наглости не наберется. И вообще?» «А что вообще?» «Иосиф Виссарионович тоже человек, и ему было бы это очень приятно. Он бы, разумеется, отказал по тем же причинам, что и я, но...» Тут командир прервался и, хлопнув себя по колену, подытожил. «Короче...» Предположив твое возможное решение, товарищ Сталин высказался в том смысле, что его можно будет неплохо обыграть, показав всему миру, что в СССР на деле, а не на словах, существует свобода совести. И тот факт, что полковник НКВД, дважды герой Советского Союза, может свободно, без каких-либо последствий окрестить своего ребенка в церкви, широко, разумеется, освещаться не станет, но кому надо, рот заткнет. Особенно если этот факт будет не единичный. Тогда на том же Западе вопли по поводу гонений на верующих сразу поутихнут. Мля! Я слушал Калычева, открыв рот и поражался повышенной хитромудрости вождя. Но надо же было так все просчитать. А когда услышал про Запад, то сразу заподозрил, что на том совещании наверняка присутствовал не менее хитрожопый Тверитин который, пользуясь случаем, моментально захотел развернуть пиар-компанию в рамках лозунга «Я другой такой страны не знаю». Ну да, понятно. Политика партии меняется, и люди типа тоже это должны видеть воочию. единственно А почему вы сказали про неединичный случай? Что, уже очереди стали выстраиваться? Нарком усмехнулся. Пока нет. Но, как мы поняли, вера в коммунистические идеалы... «Ничуть не отменяет веры в Создателя. Это особенно хорошо на фронте стало заметно. Ты ведь не будешь этого отрицать?» «Конечно, не буду. Сам видел, как парторги крестятся. Что, кстати, совершенно не умоляло их авторитета среди солдат. Если, конечно, у человека был этот самый авторитет. А то, когда в затишье верующих гнобят, а под обстрелом молитвы читают, это уже изрядным паскутством отдает». «Вот именно!» И так как есть решение реально предоставить людям свободу вероисповедания, то твой случай будет просто один из многих». «Понятно. Только...» Я почесал затылок и продолжил. «Значит, вы даже просто так не придете?» Калычев вздохнул. «Разумеется, нет. Никого из официальных лиц на подобных мероприятиях быть не должно. Причины я тебе уже озвучивал». И, видя мою растерянность, продолжил. «Но ни Гусев, ни Пучков официальными лицами, занимающими важные государственные посты, не являются. Так что сам выбирай, кого из них в крестные позовешь». «Серегу, конечно. Леха до этого еще не дорос». «Я так и думал. Ладно, считай, поговорили. А сейчас иди читай свое любовное послание. И через два часа, чтобы все были в сборе». «Есть!» Став по стойке смирно, я только что не щелкнул каблуками и пошел выполнять распоряжение командира. А потом было чтение письма, разглядывание фотографий с восхитительно пузатенькой, похожей на глобус на ножках Хелен, но, ну, видно, фото Дородов сделала. Быстрый сбор мужиков и последовавшая за этим буря. Это когда ребята узнали причину сбора. В общем, конца этого дня я не помню, да и остальные четыре пролетели как в тумане. Окончательно в себя я пришел только когда сопровождающий самолет Яки, покачав на прощание крыльями, отвалили в сторону. А это значит, граница пересечена и лету осталось менее часа.